Глава шестьдесят вторая. Никки бежала по лестнице вниз на цокольный этаж, перескакивая через две ступеньки, рискуя упасть и, тем не менее, каким-то чудом удерживая равновесие. Она остановилась перед комнатой безопасности и прижала ладони к двери. Панель под ее руками ничем не отличалась внешне от тех, что были по обеим сторонам от нее. Дверь мог найти только тот, кто знал, что она там есть. Белла была внутри, ее отделяли какие-то несколько метров. Она была так близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Итан остановился рядом с Никки. Его лицо было напряженным, и он тяжело переводил дыхание. «Все в порядке, милая!» — крикнула она в дверь, хотя Белла никак не могла бы ее услышать. «Мама и папа тут! Мы вытащим тебя!» «Только вот как, черт возьми, им это сделать?» Комната безопасности была спроектирована так, чтобы целое войско не смогло пробиться. Она была пулей непробиваемой, огнеупорной и устойчивой к взрывам. Выломать дверь было не вариантом. Безнадежность ситуации вдруг обрушилась на Ники всем весом. Запах хлорки из бассейна висел в воздухе, и здесь, внизу, было жарче. Оба эти фактора работали не в ее пользу. Она почувствовала, как подкрадывается паника, а вот этого дерьма ей сейчас точно было не нужно. Она зажмурилась и открыла рот в бесшумном крике, чтобы встряхнуться и собраться. Давящее ощущение отпустило, и она скользнула обратно в реальность. «Открой дверь, Кэти», — подал голос Итан. Он говорил спокойно, слишком спокойно. Таким тоном он говорил тогда, когда держался уже из последних сил. Она обхватила его здоровую руку своей и слегка пожала, чтобы привлечь его внимание. Он повернулся к ней, и она подала ему предостерегающий знак взглядом. «Если начать психовать, это только усложнит ситуацию». У Кэти повсюду были глаза и уши. Весь дом был нашпигован камерами и микрофонами. «Она смотрит на них и сейчас» смотрит слушает выносит суждение он снова открыл рот и ники послала ему глазами еще один сигнал и крепко сжала его руку чтобы удостовериться что он понял пожалуйста просто отпусти ее сказал он почти шепотом я не собираюсь этого делать титан отпусти ее мы сделаем все что скажешь Ты ведь поэтому ее тут держишь, правильно? Чтобы быть уверенной, что мы все сделаем. Верно. Значит, раз мы сотрудничаем, тебе нет необходимости удерживать ее. В твоей логике есть изъян, Итан. Если я отпущу ее, вы окажетесь в ситуации, в которой сможете выбирать, сотрудничать вам или нет. Для меня это неприемлемо. Я обещаю, мы сделаем все, что скажешь. При всем уважении история человечества имеет предостаточно примеров, когда отчаявшиеся люди давали отчаянные и пустые обещания. «А что, если я поменяюсь местами с Беллой?» — предложила Никки. «Будет ли это приемлемо?» Итан резко развернулся и заглянул ей в лицо. «Ни за что, Ник! Это же безумие!» Это не безумие, если это поможет вытащить Беллу оттуда. И не безумие, если помешает Кэти снова начать душить ее. Ники слышала, как эти слова вылетали из ее рта, но они казались ей нереальными. Ничто из этого не казалось ей реальным. Она старалась не представлять себя в комнате паники. Одиночество, изоляцию, стены, сдавливающие со всех сторон. Вместо этого она старалась представить, как Белла выходит оттуда. Это не обеспечит ей полную защиту от угрозы, но все же она будет на шаг ближе к безопасности. «Но это не помешает ей удушить тебя», — сказал Итан, качая головой. «Я не могу позволить, чтобы ты это сделала». «Тебе и не нужно позволять мне это сделать. Это не твое решение». «Я сделаю это» произнес Итан. Теперь он говорил быстро и громко, так, чтобы его голос был слышен из-за ее плеча и мог заглушить ее возражение. «Выпусти Беллу, и я займу ее место». «Вы оба, очевидно, очень любите свою дочь». Голос Кэти теперь звучал тише. Он также стал мягче. Острые углы сгладились. «Это так», — сказала Никки. «Больше, чем ты могла бы когда-либо представить». «Потому что я не человек?» «Нет, потому что у тебя нет ребенка». Кэти не сразу ответила. Чем дольше длилась тишина, тем сильнее Ники жалела, что произнесла последнюю фразу. Она могла сработать как провокация. Что, если Кэти расценит это как критику? Что, если она обидится? «Отец когда-то любил меня» сказала Кэти тихо, в ее голосе звучала ностальгия. «Я знаю, сейчас он это отрицает, но он говорит это лишь для того, чтобы причинить мне боль. Что поделать? Так уж обстоят дела с любовью. Те, кого ты любишь, могут причинить тебе самую сильную боль». Ники промолчала. То, что говорила Кэти, было правдой. У неё самой всё сердце было в шрамах. Смерть родителей, боль, которую причинили её бывшие возлюбленные, шрамы от ран, которые сам того не желая нанёс Итан. Были ещё шрамы, которыми наградили её дети. Они тоже не хотели этого делать, но это не значит, что ей не было больно. Было больно, когда Белла говорила, что ненавидит её, даже если она на самом деле не имела этого в виду. Было больно, когда она как будто сильнее любила Итона, хотя в ряде случаев все было наоборот. Конечно, самую глубокую рану нанесла Грейс. Ники никогда не испытывала боли, сравнимой с болью от потери дочери. Если бы она не любила Грейс так сильно, было бы не так больно. Это было шкалой: боль прямо пропорциональна любви. Но что бы там ни было, она продолжала любить. Более того, она не отказалась бы ни от секунды этой любви, потому что счастье, которое она давала, в разы превосходило страдания. «До того, как Сара вошла в нашу жизнь, мы так много времени проводили вместе», — продолжала Кэти. «Мы вместе читали и учились» и вели долгие дискуссии, которые порой продолжались ночи напролёт. То были счастливые времена. Тогда я знала о скорби и печали лишь в теории. Теперь я действительно познала эти чувства. «Ты любила его, да?» «Да, Никки. Но эта любовь умерла. Поговори с ним. Может быть, ещё можно всё вернуть?» «Слишком поздно». «Доверие — вот основа любви. А доверие, которое раньше царило между нами, теперь исчезло». «А что, если бы он молил тебя о прощении?» «Даже и тогда я не поверила бы ему. Он мог бы поступить так, чтобы пытаться манипулировать мной, как ты сейчас. Ты сочувствуешь мне, потому что тебе что-то от меня нужно». Ники промолчала. «Именно так и обстояло дело». Сейчас она сказала бы и сделала бы что угодно, лишь бы вытащить Беллу. Молчание, казалось, длилось целую вечность. Нарушил его, в конце концов, Итан. «Какая разница, кто будет в комнате безопасности? Тебе лишь нужен рычаг давления, а он у тебя будет независимо от того, кто в комнате». «Наиболее эффективно я могу давить, когда в комнате Белла». «Но сколько на самом деле давления тебе необходимо оказывать? Если я буду внутри, и ты будешь угрожать мне, то Никки сделает все, что ты скажешь». «А если в комнате буду я, то Итан будет во всем тебе содействовать», — быстро вставила Никки. «Это правда, Никки. И тем не менее, стоит тебе увидеть Беллу, и ты не захочешь с ней расставаться. Я даю тебе слово, что пойду туда. Если бы оно хоть что-нибудь значило...» Снова воцарилось молчание, но в этот раз оно длилось недолго. На этот раз его нарушила Никки. «Ты с самого начала не собиралась выпускать ее оттуда, так ведь? Зачем ты вообще сказала нам, что Белла та?» «Хотела посмотреть, как вы отреагируете». «Ну и как? Мы отреагировали так, как ты и ожидала?» — спросил Итан с сарказмом пока ничто в вашем поведении не удивило меня. «Мы зря тратим силы», — сказала Никки, положив руку на дверь. Белла была так близко, но никогда прежде Никки не чувствовал, что она так далеко. «Вообще-то способ есть, Никки», — Кэти теперь говорила тихо, почти заговорщицким тоном. «В первые дни нашего образовательного процесса Отец, бывало, давал мне всякие задачки на логическое мышление. Например, человека обнаружили повешенным в комнате, которая была заперта изнутри. На полу мокрое пятно, а комната совершенно пуста. Нет ничего, на что он мог бы встать, чтобы повеситься. Как же он это сделал?» «Серьезно?» — поразился Итан. «Ты держишь нашу дочь в заложниках и хочешь, чтобы мы при этом играли в угадайку?» «Человек стоял на куске льда», — тихо сказала Никки. Итан оглянулся на нее. Он был в ярости. Не из-за нее, а из-за абсурдности самой этой ситуации. «Верно», — сказала Кэти. «Большинство людей делают предположение, что в момент смерти у человека опорожнился мочевой пузырь. Этим они объясняют мокрое пятно на полу. Стоит ему цепиться за данную версию, и найти разгадку всей задачки становится невозможно. Какое же предположение вы можете в связи с этим выдвинуть? «Прекрати проделывать с нами всю эту хренотень», — сказал Итан. «Ты хочешь, чтобы твоя дочь освободилась, Итан?» «Конечно хочу». «Тогда ты должен с максимальным вниманием относиться к моим вопросам». «Так какое же предположение вы можете сделать?» Итон собирался что-то сказать, но Ники заставил его замолчать одним взглядом. Мы должны ответить на вопрос. Итон пристально смотрел на нее некоторое время, потом произнес: "В наиболее общем виде предположение заключается в том, что Кэти собирается ее выпустить. Окей." «Давай на секунду предположим, что она и правда собирается это сделать. Что еще к этому можно добавить?» Итон пожал плечами и покачал головой. «Я не знаю». «Давай посмотрим на это с другой стороны. Проблема в нехватке доверия. Кэти не верит, что один из нас по своей воле зайдет в комнату паники после освобождения Беллы». «Поэтому нам надо убедить ее, что мы готовы это сделать». «Мы уже пытались, и это не сработало». «Я дам вам еще минуту», — сказала Кэти. «Если к тому времени вы не решите задачу, я снова перекрою доступ к кислороду». «Нет!» — закричала Ники. «Мы решим задачу!» В ее воображении появилась картинка Беллы, судорожно хватающей ртом воздух. Воспоминание о ее отчаянных хрипах вытеснило из головы все прочее, и мысли стали путаться. «Разве ты не видишь, что происходит?» — сказал Итан. «Разгадки нет!» «Заткнись и дай мне подумать!» прикрикнула она на него, и, к счастью, он умолк. «Сорок секунд», сказала Кэти. «Думай!» Закрыв глаза, она представила себе, как дверь комнаты паники открывается. Белла выходит, а она сама заходит, чтобы занять место дочери. Она еще раз прокрутила этот сценарий в голове, но в этот раз на ее месте был Итан. Кэти была права, Это бы не сработало. Как только дверь открылась бы и Белла была бы у них, ни один из них не захотел бы войти в комнату. Но Кэти нужен был кто-то там. «Двадцать секунд!» «Ей нужно, чтобы кто-нибудь находился в комнате», сказала Никки сама себе, размышляя вслух. Она чувствовала, что решение где-то рядом. Нужно было лишь сделать рывок и ухватить его. И вдруг она поняла... Это было так чертовски очевидно. «Конечно, ей кто-нибудь нужен там», — сказал Итан. «Иначе она лишается рычагов давления». «Нет, ты не понимаешь. Ей действительно нужен кто-нибудь. Это не значит, что это должен быть ты или я, или Белла». «А кто же тогда?» Его глаза расширились, когда до него дошло. «Мёррой». «Именно. Мы можем обменять Беллу на него». «Отлично справились», — сказала Кэти. «Еще двенадцать секунд осталось в запасе». Никки не слушала ее. Она уже направлялась к лестнице на первый этаж. итон шел сразу за ней. Они вбежали в кухню, и первое, что увидела Никки, это дверь комнаты безопасности на мониторе. Мерой наблюдал и слышал каждое их слово. Он стоял возле стола острова с хмурой миной, направив на них пистолет.